К моменту приезда патрульных машин он был ещё жив, в отличие от первого. Но позже, так и не назвав себя, скончался от полученных ран в реанимации больницы Белвью. На этот раз никто не мешал мне плакать. Ни русские таксисты, ни секьюрити аэропортов, ни стюарды или соседние пассажиры в салонах самолётов. К тому же за эти дни я кое-что осознала. Отсутствие объяснений в любви —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 десятками городских и дорожных камер. Лотта Воттерс, влиятельная персона всемогущей мафии. Думаю, никому и в голову не пришло, что на самом деле её столкнул кто-то другой. Да и зачем искать кого-то другого, если рядом находится известный профессиональный хитман. Неудрено, что мною не заинтересовался никто. Зато охота на Мики разгорелась с новой силой, причём по горячему следу. В общем,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 Дорсет. Кэндис Дорсет. Прочитав их, я встала с дивана, вымыла холодной водой свою ненавистную морду и, вытерев ее досуха раз навсегда, включила компьютер. Зачем мне понадобилось вернуться к тому, что закончилось вместе со смертью Микки? Желание отомстить? В какой-то степени да. Дорсет без сомнения принадлежала...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 Они топтали и уничтожали нормальных, хороших людей. Таких, как Фрэнк Уотерс и братья Макдэвиды. Таких, как мой Микки. Так что... Да. Мне хотелось отомстить. Хотя, честно говоря, у меня не было никаких указаний на то, что соратники Лот и как-то причастны к гибели Микки. Ну так что? Мне просто надоело винить себя».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 о том, что теперь ему есть кому передать своё дело, свою должность Бога, должность праведного судьи. Видит Бог, я не напрашивалась в Боге, не знаю кто дёрнул меня за язык выпендриваться перед Микки насчёт моей Божьей единственности. Наверное, чёрт. А может, я двинулась рассудком от общения с надменной куклой Лотой Уотерс. Но так или иначе, эти слова прозвучали из моего рта,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 Я физически не могла обойти и забыть эти два слова «Кэндис дорсет Они были выжжены на моем лбу с его внутренней стороны. Как выяснилось, сеть в этом смысле немногим отличалась от меня. Первый же запрос поисковика принес десятки тысяч ссылок. Сайты зеленых и веганских изданий пестрили фотографиями этой 53-летней дамы с одутловатым лицом, обрамленным белесыми кудряшками.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 Столкновения нередко заканчивались драками при полном невмешательстве полиции. Кое-где сразу после протестов вспыхивали пожары цирковых фургонов и шапито. Подозреваемых в поджоге обычно не обнаруживали или быстро отпускали за недостаточностью улик. Как видно, уличных бойцов ЖПЧ прикрывали весьма эффективные кабинетные адвокаты. Но строчки отчетов только что не подмигивали с экрана, втихомолку намекая —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 Это было как раз то, что надо. Я выбрала самую левую израильскую политическую контору и послала от её имени запрос на регистрацию в Орбкомитет съезда. Два дня спустя в мой почтовый ящик впорхнуло официальное приглашение, как законной гость и представительнице одной из братских партий социалистического интернационала. Теперь у меня появилась замечательная возможность познакомиться с мисс Дорсет не просто так, а в рамках престижного форума для своих, на правах проверенной единомышленницы. Я купила билет до Миннеаполиса, отвезла малыша к Мали и без каких-либо приключений добралась до отеля «Хаят», в конференц-зале которого на следующее утро должен был открыться съезд моих новых соратников по революционной борьбе. Соратников, кстати, съехалось несколько тысяч, не считая армии репортеров и телевизионщиков, так что я по всем признакам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 Обычно такой почёт оказывается именно боссом, поэтому не приходилось сомневаться, что и Маркс, и Фридрих, и третье имя, которого я успела позабыть, сидят сейчас где-нибудь в боковых комнатах, отведённых под тематические семинары, и соратники почтительно целуют им перстень, как безбородому Дону Корлеоне в фильме «Крёстный отец». Что касается последнего Ноу, то его смысл выяснился несколько позже, когда в результате обильной дармовой выпивки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 А точнее, спереди мою новую знакомую можно было понять. Трудно читать с двумя килограммами туши на ресницах. «Из-за границы», — представилась я. девайт от братской партии Ближнего Востока». «От сестринской партии, лапушка, от сестринской», — ласково поправила цыганка. «Видно, что вы там ещё не совсем свободны, на этой вашей Ближней Востоке». «Нынче всё братское переименовывается в сестринское, в духовке времени. Будем знакомы, камрадочка. Крейзи Канто Сатанаила, главная редактриса молодёжной журналки Тин Тайм. Для друзей просто крейзи». Она протянула ладонь для рукопожатия, но это было уже чересчур, даже для устойчивой к всевозможным странностям девушки из квартала JFK. Не слишком вежливо отшатнувшись, я выскочила из освобождённого революции туалета. За соседней дверью царила та же антибинарная свобода, но хотя бы отсутствовали писсуары, а значит и опасность попасть под бронспойт. Я открыла кран и долго отмывала руки, пока из ноздрей выветрилась вонь цыганских духов. Почему-то, вразрез со всякой логикой, мне казалось, что эти две вещи, чистота рук и ноздрей, как-то взаимосвязаны. переполненном конференц-зале между тем рассаживались делегаты первые три ряда были отгорожены, по-видимому для боссов и их пограничной security в кричащем противоречии с двумя первыми ноу. но собравшиеся на конференцию социалисты похоже не заморачивались подобными пустяками в поисках кэндис дорсет я прогуливалась по проходам между рядами волей-неволей приглядываясь к заполнивший зал публики тайгер рик называл их зомби и, честно говоря, был совсем недалёк от истины. Как видно, признаки, отличающие людей от нелюдей, тоже трактовались здесь как недопустимая бинарность. Во всяком случае, делегаты делали всё возможное, чтобы их по ошибке не приняли за нормальных особей рода человеческого. Создавалось полное впечатление, что женственность в этом зале позволительно разве что бывшим мужчинам, а мужественность — бывшим женщинам.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 Похоже, моя туалетная знакомая и в самом деле была тут не на последних ролях. Её цыганское платье, красные розы по чёрному фону, взметнулось над сценой, подобно флагам тех же цветов, которые торчали повсюду вперемешку с кумачёвыми знамёнами. Издали с моего места Крейзи выглядела яркой красавицей. О толстом слое штукатурки на её мужской физиономии знали лишь те, кто, как я, видели её нос к носу. как и все остальные здесь, она не была, а только казалась. Так или иначе, настал её час. Пять минут её славы в канализации общенациональных каналов. Суетившиеся вокруг сцены репортеры защёлкали затворами фотоаппаратов. Даже телекамеры, исполненные сознанием собственной значимости, дрогнули и подались вперёд. Крейзи качнулась на своих шестидюймовых шпильках и завопила...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 Выйдя в лобби, я направилась прямиком к столам оргкомитета, где утром выдавали бейджики с регистрированным делегатом. Сейчас там дежурил лишь один субтильный паренёк в круглых очёчках. Он встретил меня понимающим взглядом. Что не в моготу? Знаете, я с вами полностью солидарен. Я неопределённо пожала плечами, что можно было истолковать и как согласие, и как протест. Паренёк выбрал первое.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 Она и должна была произносить речь. Она, Кэндис! Оргкомитет предпочёл Крейзи по одной единственной причине. Ну, вы понимаете. «Ага», — протянула я. «Где же я смогу найти...» «Камрад Кудорсет?» — подхватил очкарик. «Сегодня только на семинаре. Она ведёт...» «Секундочку, сейчас проверю...» «А, вот, семинар по глобальному потеплению. Зал Би-4. Легко запомнить».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 Можно сказать, мне удалось неплохо провести время до перерыва, после которого планировались тематические семинары по интересам. Когда в лобби хлынула толпа соскучившихся по икре революционеров, я отправилась на поиски аэродрома бомбардировщиков «Би-4». При всём уважении к роскошному буфету моим главным интересом оставалась комрадка Кэндис Дорсет. Внушительные размеры зала «Би-4» лишний раз свидетельствовали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 то их можно будет обсудить уже после победы революции. Но сначала надо победить и победить вместе!» «Боже мой», — подумала я, должно быть та еще картина. Бомбардировщики обсуждают расхождение во взглядах. Этак на земле живого места не останется». «А пока вернемся к теме семинара», — дождавшись полной тишины, проговорила Кэндис Дорсетт.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 и я, пусть и с некоторым трудом, пробилась к камрадке Дорсет с почтительнейшей просьбой уделить мне несколько минут ее драгоценного времени. Пока я, напустив на себя максимально глупый вид, сбивчиво лепетала о восхищении речью и о мечте всей моей юности, видная революционерка мерила меня подозрительным взглядом, вернее, лучом своего самолетного радара. Наконец она тряхнула головой, словно пытаясь сбросить с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 «Конечно, на сугубо добровольной основе, ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Камрадка с сомнением посмотрела вокруг, явно ища чьей-либо помощи. Но помощи не было. Вёрткий ястребок окучивал её со всех сторон одновременно. «Не знаю, не знаю. Вообще-то мой штат полностью укомплектован». «Я буду работать внештатно? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» зачистила я. судорожно перебирая ногами, как школьница, выпрашивающая родительское разрешение на поездку с ночёвкой. «Ладно», — вздохнула революционерка. «На две недели, не больше. В порядке обмена опытом. Приезжайте ко мне через...» Я прервала её воплем восторга. «Поеду прямо сейчас! Спасибо! Огромное спасибо! Я буду ждать там вашего приезда! Ура! Ура! Можно я вас поцелую?» «Это уже лишнее», — чопорно отвечала Кэндис. А вот за это действительно спасибо, старая мерзавка. Думала я, пятясь от неё, как от цветыни которой запрещено поворачиваться спиной. Не больно ты и хотелось целовать твою дряблую квашню. Теперь ты у меня в прицеле. Не увернёшься. Бородатые боссы обиженно смотрели, как я в припрыжку покидаю престижную конференцию новых правителей мира. «Наша несчастная планета», — вертелись у меня в голове, Слова комрадки Кэндис Дорсет. Насчёт несчастная — несомненно, пока она носит на себе таких упертых зомби, как те, что собрались под бородатыми портретами. А вот насчёт «наша» — это мы ещё посмотрим. Мы ещё посмотрим, чья это планета. На следующее утро я вылетела в Орландо, штат Флорида. Как и следовало ожидать, в убежище меня не ждали — Хозяйка не позаботилась оповестить персонал о приезде практикантки-крайзикантки. Впрочем, персонал громко сказано. Зверинец в составе 63 тигров и 19 -ти львов обслуживали два мексиканца под руководством старшего сотрудника, малохольного волосатика по имени Джош. Вполне возможно, того самого, который оклеветал Тайгера Рико. «Позвони Кэндис, убедись», — сказала ему я с фирменной небрежностью —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 прямиком под его завистливые зенки, после чего дурачок был мой со всеми потрохами. «Ну, что стоишь, Джош? Показывай хозяйство!» Конечно, он подчинился, даже без проверочного звонка хозяйки Мы осмотрели зверинец, который действительно очень напоминал то, что я видела у Тайгера Рика. Но было и бросающееся в глаза отличие. У Рика звери много двигались, играли, заигрывали —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 а явно имела в виду не только быков и коров. Не исключено, что и самого Джоша тоже превратили в евнуха. В духе идеологии организации ЖПЧ. Мы подошли к крайней клетке. «Вот что, Джош», — проговорила я, нетерпящим возражений тоном. «Пожалуй, я возьму на себя уход за этими двумя. Чем вы тут их кормите?» Работа оказалась совсем несложной. Трое суток спустя я уже полностью освоилась в убежище,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 «Готова выехать прямо сейчас!» Камрадка брезгливо поморщилась. «Никуда ты не поедешь. Перевозками у нас занимается Джош. Обычно ему хватает одного помощника, но тамошнему шерифу попала вожжа под хвост. Требует минимум трёх сопровождающих. Не знаю, почему этот аризонский бугай решил именно так, но иначе не выйдет. Джош и оба служителя выезжают через час и вернутся только завтра к вечеру. Отсюда вопрос».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 «Ладно, чёрт с тобой. Вот ведь привязалась на мою голову. Пойдём, показывай, что там стряслось». В свете моего фонаря мы дошли до крайней клетки. «Видите, они не шевелятся!» Я загремела ключами, открывая клетку. «Что ты делаешь?» — завопила Дорсет. «Они ведь выскочат!» «Не выскочат! Я уже заходила к ним! Холодный, как лёд!» Мы вошли внутрь. Толстуха опасливо наклонилась к зверям, потрогала и отдёрнула руку. «Они же тёплые! Что ты придумываешь?» — щёлкнул замок. Теперь я была снаружи, а подсудимая внутри — рядом со своим безрадостным будущим. Камрадка Кэнди Дорсет распрямилась и недоуменно уставилась на меня. «Открой клетку!» — я вынула пачку сигарет и закурила. «Открой клетку! Слышишь, открывай!» «Лучше бы тебе заткнуться, сука!» — посоветовала я.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 и его брата-близнеца. Даже в скупом свете фонаря было видно, как вытянулась её одутловатое физиономия. «Какого Рика?» — закричала она. «Какого брата? Открывай!» Я пожала плечами и подняла с земли пластиковую бутыль из-под «Смотри», — сказала я, — «цвет вроде почти такой же, но это не кола». «Тогда что? Попробуй-ка угадать».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 «По-моему, они решат, что ты свинья, и будут недалеки от истины». «Помогите!» — завопила она, сотрясая решётку обеими руками. «Убивают!» — я засмеялась. «Вопи-вопи, помогать всё равно некому. Здесь только мы и кошки. А всех остальных ты сама отослала ещё в полдень. Думаю, они ещё не проехали Техас. Кстати, чтоб ты знала, ребята съездят впустую». Никто их не ждёт ни в Аризоне, ни в Амазоне. Этот звонок насчёт тигров, которых надо забрать, организовал мой друг. Я его уже упоминала, Тайгер Рик. Помнишь такого? Тигры уже шевелились вовсю. «Пожалуйста, ну, пожалуйста!» — взмолилась Дорсет. «За что? Чего тебе надо?» «Честности. Ответь мне честно, и тогда, возможно, я тебя выпущу». Это ведь ты подожгла тот сарай на ярмарке. Сарай с бродячим цирком. Тот самый, в котором сгорел Уэйн Макдэвид, брат-близнец Тайгера Рика. Только не ври, слышишь? Тигры уже проснулись. Кэндис Дорсет прижала к прутьям свою жирную, перепачканную свиной кровью физиономию. Клянусь, не я, — затараторила она лихорадочным речитативом.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 Я не сомневалась, что инстинкт подскажет им, как следует поступить с визжащим куском свиного мяса, оставленным в их клетке доброй служительницей. «Застрели меня!» — крикнула мне вслед приговорённая. «Пожалуйста, застрели!» Я даже не обернулась. У каждого хитма на свой метод. Кто-то стреляет, кто-то душит, кто-то бьёт ножом. Я толкаю.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 Конечно, я постаралась, чтобы всё выглядело как несчастный случай. Хозяйка зверинца вошла к тиграм, решётка захлопнулась, защёлка устроена так, что её можно открыть только ключом, а ключ остался снаружи. Классика подобных несчастий. Само собой будут интересоваться, куда подевалась случайная практикантка, и, скорее всего, решат, что бедная девушка перепугалась настолько, что сбежала, не разбирая дороги. Впрочем, полицейское следствие начнётся далеко не сразу.